«Но нам-то сможешь сдать свой барак?» — перебила ее мамуля. «Никакой прибыли тебе от нас не будет, так что, наверное, можешь нас впустить». «Вы — дело другое. Вы родня, а вы можете без разрешения поселиться в вагончике, сломать замок и жить. Вам ничего не будет. Если я на вас подам в суд...» «Ха! А я не подам. Мне не хочется».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 Марек опять появился неожиданно, на второй день после нашего приезда и себя странно. Отвечать на расспросы решительно отказался, заявив, что говорить будет только там, где его наверняка не смогут подслушать. Чем да заинтриговал всех нас. Стоял спокойный тихий вечер, солнце утомленно садилось после целого дня тяжелой работы в воздухе пахло нагретыми за день травами и вечерней прохладой киш да благодать кто тут может подслушивать и все таки марок повел нас на зады огорода где не было никаких построек и никого из подслушивающих мы все хорошенько осмотрели под грушей ничего нет заявил марок Я все проверил. Под корнями тоже ничегошеньки. А теперь прошу вас, уважаемые пани, постараться припомнить, как тут все выглядело до войны. Где она могла еще спрятать что-то ценное? Интересно. Как можно было проверить под корнями? Недоверчиво прошептала мне Тереса. Он запустил туда дрессированного крота, что ли? «Ведь если бы сам рылся, мы б заметили?» Марок прекрасно расслышал ее шепот и дал исчерпывающий ответ. «Я копал по ночам. А теперь будьте любезны выполнить мою просьбу. Вспомните и постарайтесь описать, как тут все выглядело до войны».